Значительно позже, лежа один в своей каюте, он попытался понять, что же, собственно, произошло. Приборы ничего не показали. После того, как корабль вышел в обычное пространство и стал готовиться к следующему броску, зафиксированное бортовым компьютером отклонение оказалось в пределах нормы. Ленц рассчитал дополнительную поправку, ввел ее в машину и не счел нужным доложить капитану об этом незначительном происшествии, хотя в тот вечер понял, что происходит нечто весьма странное, И причина нарастающей угрозы, которую он ощутил всем своим существом, не есть результат его ошибки. Она находится где-то вовне. Он чувствовал ее присутствие, но не смог бы оформить в точные слова свои смутные ощущения. Просто что-то пошло не так. Над дверью вспыхнул зеленый огонек. Мягкий звук зуммера сообщил Ленцу о посетителе. Даже не удосужившись встать с дивана и узнать, кто пришел, Ленц нажал на подлокотнике кнопку, открывающую дверь. Члены экипажа частенько навещали друг друга во время рейса, не беспокоя себя предварительным сообщением по корабельному фону. Но вошедшего человека он не знал. Ленц сел, растерянно нащупывая халат и чувствуя себя неловко под пристальным оценивающим взглядом вошедшего, высокого, элегантно одетого мужчины. «Простите, я думал, это кто-то из наших». «Не стоит извиняться, Антоний Виртович. Это я должен извиниться за свое неожиданное вторжение». Больше всего Антони поразило отчество Виртович, услышанное из уст незнакомца. Никто и никогда не называл его так. У него на родине человеку вполне было достаточно одного имени. «Вы знаете, как зовут моего отца?» Растерянно спросил Антони, справившись наконец с застежками халата. «Я знаю даже, что это ваш последний полет. Возможно, он станет последним для всех нас». «Кто вы такой?» «Я сотрудник службы безопасности, капитан Неверов». «Я что, арестован?» – спросил Антони, не сумев вскрыть дружи в голосе. «Помилуйте, господин Ленц. За что?» «Тогда чего вы от меня хотите?» «Всего лишь информации. Мне показалось, что после второго прыжка дважды включался форсаж. Одна поправка после выхода из Аверсайда – дело обычное, бывает и вторая, но в данном случае...» «Видите ли, я оказался на вашем корабле специально для того, чтобы предотвратить возможное несчастье». «Несчастье? О чем вы говорите?» «В этом районе пропало уже несколько кораблей». Лицо у Антони как-то вдруг сразу осунулось и постарело. Он сжался словно от удара и неверову какое-то время пришлось подождать, прежде чем Ленс переварил его сообщение. «Я предчувствовал, что что-то должно было случиться с этим рейсом». Пробормотал Ленц, безуспешно пытаясь взять себя в руки. «Мне нужно было отказаться от полета. Жена просила меня. Но я подумал, последний раз. Хотелось еще раз увидеть звезды. Ладно, вы их увидели. А теперь возьмите себя в руки и расскажите, что происходит». «Да ничего не происходит. Как только начинается версайт, на 90% кораблем управляют машины. Откуда мне знать, что у них там происходит?» Я просто нажимаю кнопки. Прекратите истерику. Вы ввели координаты, нажали кнопку. Что случилось потом? Расскажите все ваши ощущения, даже не имеющие прямого отношения к делу. Меня интересуют абсолютно все подробности. Потом, после выхода, начались обычные замеры, отклонения в пределах нормы. Я ввожу поправку, корабль реагирует немного странно. Что значит странно? Но он отклонился в сторону Центавра чуть больше, чем следовало. Пришлось вводить еще одну поправку. И что же? Мы вышли в расчетную точку и стали наращивать скорость, готовясь к следующему прыжку. Я даже не доложил об этом капитану, хотя, по-моему, его бы это не заинтересовало. Это еще почему? последние дни он редко появляется в рубке и выглядит не совсем обычно. Как это не совсем обычно? Раньше он интересовался каждой мелочью, требовал доклада при любой поправке курса. Сейчас все изменилось. На вахте он какой-то сонный, взгляд отсутствующий, такое впечатление, словно он болен. Только этого нам сейчас не хватало. Ладно, что происходит с капитаном, я постараюсь выяснить сам. Но прежде чем начать следующий прыжок, вы свяжетесь со мной. «Вы его не начнете, пока не получите моего разрешения. Вы меня поняли?»